Глава 10. Автоматы под накидками пальцы поглаживали спусковые крючки. Нервы натянулись до предела. Сначала шли быстро, чтобы проскочить опасный участок, потом сообразили, что не надо выделяться, сбавили ход. Станция была как новая, только вход в нее частично завалило. В недрах даже работало электричество, что было удивительно, но, видимо, имело объяснение. Функционировали лампы на потолке, далеко не каждые, а многие моргали, но все же освещение пусть и тусклое имелось. Подрагивал пол, в недрах подземелья еще не замерли генераторы. Здесь не было сквозняков, почти не проникал холод. На станцию «Штадмитта» стекались люди со всех окрестных улиц. В большинстве это были мирные берлинцы. Наспех одетые, обмотанные какими-то шалями, покрывалами, они сидели и лежали вдоль стен. Людей было много, только в первом переходе их скопилось не меньше сотни. Кто-то спал, кто-то пребывал в прострации. Худая девочка в забавном желтом берете теребила безучастную мамашу, жалобно просила еды. Соседи отворачивались, мама даже не слышала, что ей говорят. Люди здесь сидели не один день. Все продукты, что взяли с собой, давно съели, боялись подняться на поверхность, обреченно ждали конца. Военных было немного с нашивками вермахта и большинство раненые. За ними ухаживали гражданские. Белокурая девица с бледным лицом меняла молодому лейтенанту повязку на голове. Кровь запеклась, лекарств не было, голова офицера безжизненно свесилась. — Бедняжки! — подсокал языком в обликов. — Самый незащищенный слой населения, так его. — А на что они рассчитывали? — Что мы придем и всех по головкам начнем гладить? — Осторожней давайте, — предупредил Ракитин. — Пойди пойми, что у этих незащищенных в головах. Всякие тут есть, и оружие могут припрятать. И смотрят на нас со своим понятием. На них действительно смотрели. Люди поворачивались, поднимали головы, провожали бойцов взглядами. В глазах метались страх и непонимание. Несложно выявить чужаков даже в скоплении народа. Поневоле приходилось ускоряться, поглядывать по сторонам. Навстречу ковылял на костылях раненый с нашивками обер ефрейтора Забинтованная нога была согнута в колени, он чуть не упал, прижался к стене, посмотрел на чужаков воспаленными глазами, в которых было что-то недоброе, угрожающее. Берлинское метро не отличалось глубиной, не чита московскому. Гранитная лестница, ведущая к подъездам, тоже была занята людьми. Они сидели и лежали, почти не разговаривали. Уже не казалось диковинкой пересекаться с тоскливыми детскими глазами. И здесь присутствовали раненые». От них исходил тяжелый запах, но когда-то чистоплотные берлинцы к нему уже привыкли. Женщины поили раненых, меняли им перевязки. «Гюнтер умер, Гретта», — слабым голосом проговорила сухая особа средних лет. «Оставь его в покое, он уже не очнется. Гретта, не плачь. Ему уже не нужна твоя вода. Лучше поищи фрау Тишке. Пусть найдет мужчин, чтобы вынесли его на улицу». Четверых прохожих она окликнуть побоялась, хотя определенно их заметила. В равнодушных глазах проснулся страх, они забегали, потом женщина отвернулась, уткнулась в пол. На перроне тоже было людно. Своды просторного зала подпирали монолитные колонны. Бросалась в глаза нацистская символика на стенах и даже потолке. Вследствие известных событий она смотрелась карикатурно. В два конца уходили пустые тоннели. «Между колоннами чуть не штабелями лежали люди, в основном дети, женщины, пенсионеры. Запахи царили убийственные. Некоторые тела по виду не отличались от мертвых. Возможно, таковыми они и являлись, только убрать их было некому. Мраморный пол был испачкан кровью, недавно здесь кого-то проволокли. Белобрысый лейтенант с перевязанной рукой, еще мальчишка, обнимал здоровой конечностью смазливую молодую немку в смешной шапочке для выхода в свет». Оба сидели на чемодане, губы немки что-то шептали, словно поезда ждали. Лейтенант поднял глаза, безразлично посмотрел, как мимо проходят советские контрразведчики. Оружия при себе у немца не было, выбросил. Поступок, безусловно, умный и дальновидный. Раненый фельдфебель привалился к колонне. Из забинтованной ноги просачивалась кровь, левая рука выше локтя тоже была перевязана. Мужчина сильно ослаб, его никто не опекал. Безразличие к собственной судьбе сквозило в пустом взоре. Внезапно он оживился, в глазах заблестело что-то осмысленное. Правая рука потянулась к лежащему рядом автомату. Он стиснул рукоятку, стал медленно поднимать его одной рукой. Пришлось отстать, Андрей подошел к раненому, поднял ППШ. Лицо пострадавшего исказилось, покрылось зеленью, но он продолжил свои попытки. «Не надо пытаться стрелять», — сухо сказал Ракитин. «Иначе это сделаем мы, у нас получится лучше, чем у тебя». Задрожала рука, фельдфебель уронил автомат на колено, изобразил иконописный лик. Андрей нагнулся, забрал у немца автомат, отправился дальше, подмигнув по ходу насупившейся молодой немке. Та вспыхнула, стала покрываться румянцем. Люди перешептывались, смотрели с недоумением. Поднялся невысокий мужчина в пиджаке и мятой кепке, облизнул губы, прихрамывая, двинулся на перерез. «Я прошу прощения». Он мялся, не решаясь заговорить. «Я не понимаю по-русски, вы знаете немецкий язык? Я очень прошу простить, что задерживаю вас». «Дитрих, не надо», — проговорила женщина из толпы. «Не подходи к ним, они могут выстрелить, они убьют тебя и нас всех». «Да отстань ты, Шарлотта», — отмахнулся мужчина. «Не могут они нас убить, нас не за что убивать». «Ваша правда», — согласился Ракитин, переходя на немецкий. «Успокойтесь, вас никто не будет стрелять, если сами не возьметесь за оружие». «Что вы хотели спросить?» «О, вы знаете наш язык, я опольщен». Мужчина судорожно пытался улыбнуться. «Всего лишь на минутку, господа, товарищи, я Дитрих Беккер, немецкий антифашист, три года с 38 по 41, провел в нацистских лагерях. Был арестован за то, что помогал евреям и распространял антисоветские листовки. В 41 меня выпустили, работал машинистом в метро». «Пока оно не закрылось. Сейчас сидим и ждем вместе с женой, она очень напугана». Женщина даже зажмурилась, ждала выстрела. Губы что-то безостановочно шептали. верная половина присутствующих в этом зале молилась Господу. И где, интересно, был их Господь четыре года назад?» «Что вы хотели, Гербеккер?» Ракитин был вежлив, в объятия предпочитал не бросаться. Что-то ему подсказывало, что ввиду разгрома германской армии количество антифашистов в стране теперь возрастет многократно. «Боюсь спросить, вы знаете, что происходит? Красная армия уже здесь? Не вернутся ли наши, простите, германские войска? Что ждет нас, обычных граждан? Мы сидим здесь третий день, нам приносят новости, похожие на сплетни. Я не могу оставить жену, полгода назад мы потеряли сына, он работал инженером на севере Италии, погиб под бомбежкой англичан». Куда мы должны идти, к кому обращаться? Я могу представить документ, что подвергался гонениям со стороны бесчеловечного нацистского режима. Какие же новости, похожие на сплетни, вам приносят, Гербеккер? Недавно приходил человек, он рассказал по секрету, что Гитлер жив. Сейчас он находится на севере страны, где готовит мощное наступление. И скоро Берлин отобьют обратно, Красную армию запрут в капкан. Это ваш выбор, Гербеккер, чему верить?» Германские войска в центре Берлина несколько часов назад запросили прекращение огня. Утром будет подписан акт о капитуляции берлинского гарнизона, а через несколько дней – о капитуляции всей Германии. «Война окончена, с чем я вас и поздравляю. Мирному населению бояться нечего. Красная армия, в отличие от немецкой, не воюет с гражданскими. Мы еще не армия, просто идем по своим делам. Доведите до сведения граждан, несколько часов вам лучше не выходить на поверхность». «А потом будет можно и даже нужно, вы же не собираетесь всю жизнь провести в подземелье. Вас не беспокоит царящая здесь антисанитария? Половине этих людей требуется медицинская помощь». «Спасибо вам!» Небритые щеки немца подернул румянец. «Мы так и сделаем, хвала Иисусу, наконец все закончится!» «Люди устали от войны, им все равно, что будет дальше, лишь бы не стреляли и не бомбили. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Сделайте одолжение, Гербекер. Нам нужно попасть на станцию Принц-Аллея. Мы можем пройти тоннелем?» «Да, это южная ветка вам сюда», – немец указал пальцем. «Два километра по основному тоннелю никуда не сворачивайте. Там будут технические шахты, вспомогательные тоннели, но вы не заблудитесь. Даже освещение кое-где должно работать. Поезда на путях не стоят, с этой ветки их давно убрали в депо. Тоннель затоплен? Уверен, что нет». Я немного в этом разбираюсь. Позавчера была большая вода. Ходили слухи, что кто-то подорвал перемычки по Ландвер-каналом. Но до пирона уровень воды не поднялся. Пару часов вода стояла, потом ушла, растеклась по техническим помещениям и колодцам. Я неоднократно спускался в тоннель. Мне это интересно в силу профессиональной деятельности. Возможно, в отдельных местах вода будет вам по щиколотку. Благодарю, Гербеккер. Что вы можете сказать о солдатах регулярной германской армии? Они часто сюда заходят, пользуются ли тоннелями. Я имею в виду военнослужащих с оружием в руках, намеренных и дальше оказывать сопротивление. «Прошу понять меня правильно, господин военный. Это непредсказуемо. Немец и вправду хотел помочь. Мы иногда видим, как ходят военные с оружием, иногда это бывают солдаты СС, полевая жандармерия. Случается, что у них весьма боевой вид, а иногда это кучка деморализованных людей». К мирному населению они не пристают, раненых тоже не трогают. Вчера забрали двух рядовых. Из саперных войск они прятались среди нас, но их заметили. Ругался офицер, кажется, в звании «Гауптштурмфюрера». Этих людей хотели расстрелять, как дезертиров они уже простились с жизнью, но все же передумали. Забрали с собой, и сказали, что они будут искупать вину перед Рейхом с оружием в руках. «Если хотите, я вас провожу», – изъявил готовность Беккер. «Я не знаю, что происходит на станции «Принц Аллея». Этого никто не знает, вы можете попасть в неприятную ситуацию. «Спасибо, Дитрих, мы сами справимся. Позаботьтесь лучше о своей супруге». Ракитин дружелюбно улыбнулся и козырнул. «Наводите мосты с местным населением, товарищ майор?» – проворчал Шашкевич, когда он вернулся к группе. «Представьте, какую работу придется проводить органам просеивать всю оставшуюся Германию на предмет благонадежности». Оперативники осмотрели перрон, а вдруг еще кому-то захочется пострелять. Но людская масса представляла собой безмолвное болото, в котором давно царила апатия. Ракитин поторапливал сотрудников. Они добрались до конца перрона, спустились в тоннель по боковой лестнице, взгляды в спину неприятно кололи. Напряжение в контактном рельсе давно отключили, бежать можно было безбоязненно. Лампы еще моргали, освещая потеки на бетонных стенах, залитые водой рельсы. Тоннель стремился в бесконечность, забирая влево по плавной дуге. Оперативники бороздили жижу, держа автоматы наготове. В тоннеле властвовала сырость, неприятные запахи. Чем дальше они уходили, тем хуже дышалось, тем тоскливее становилось на душе. Потолок прорезали опасные трещины, сочилась вода. Освещённые зоны чередовались участками полного мрака, приходилось включать фонари. Испуганно ахнул в обликов, обнаружив под носом труп, как дитя малое. Направленный луч осветил бетонную отмостку, сидящего на ней мертвеца в мундире унтерштурмфюрера. У трупа был неприятный оскал, видимо, решил рассмеяться, когда пускал себе пулю в висок. Рядом на отмостке валялся парабеллум, сразу же перекочевавший в карман Ракитина. Удовольствие увиденное не доставило, в дни агонии Третьего Рейха самовольный уход из жизни становился привычным делом, особенно в рядах Черного Ордена СС. Отправились дальше, теперь уже Шашкевич ругнулся, обнаружив под ногами еще одного мертвеца. Данный господин носил мундир оберштурмфюрера и предпочел выстрелить себя в сердце, чем сохранил, в отличие от первого, целостность черепных костей. — Нет, я понимаю, выпивать одному скучно, — бурчал Шашкевич. — Компания требуется, но чтобы счеты с жизнью сводить в компании, это мода или просто бояться? — Ладно, не ворчи, — одернул его Корзун. — Лучше пистолет забери. «Да какой там пистолет? На рельсы сел и застрелился. Пистолет теперь в воде отсырел, конечно». За изгибом тоннеля доносились пьяные голоса, надрывно кашлял мужчина. Оперативники погасили, фонари прислушались. Компания была небольшая, человека четыре, и голоса действительно были пьяные. Контрразведчики неслышно двинулись дальше и свалились, как снег, на голову. Лишь в последний момент включив фонари. «Хэнде хох, не двигаться, стрелять будем!» Каждый по-своему отмечал эти знаменательные дни. Одни стрелялись, другие напивались до полусмерти. Лучшего места для возлияний, конечно, не было. Группа оборванных связистов забралась на отмостку, чтобы не киснуть в воде, и поочередно прикладывалась к бутылке со шнапсом. В емкости оставалось чуть меньше половины, еще одна пустая бутылка валялась под ногами. Шнапс был примитивный, солдатский, из тех, что сбивает с ног после первого стакана. Военнослужащие не вязали лыка. Рослый обер-гренадер с опухшим лицом припал к бутылке, ядреная жидкость стекала по подбородку. Потом бутылку отобрал рядовой коротышка, похожий на швейка, стал локать мелкими глотками протяжной икая. Третий, лысоватый, потерявший каску и пилотку, сидел, сжав виски и монотонно раскачивался. Четвертый, совсем молодой, еще ни разу не брившийся, сидел в луже и тупо смотрел в пространство. «Смотри-ка, употребляют!» Прокомментировал Шашкевич таким тоном, словно завидовал. «Ага, благоденствуют господа», — согласился Корзун. «Ну что ж, принимайте в компанию, как говорится». Советская форма подействовала на немцев, как красная тряпка на быка. Обер-гренадер и коротышка одновременно подскочили и также, одновременно получив прикладами в зубы, плюхнулись обратно. Стал подниматься молодой, осоловело вращая глазами, но передумал, когда перед носом возник увесистый кулак майора. В пьяных глазах немцы заблестели слезы. Он начал что-то лепетать, к сожалению, тирада была непереводимой. Лысоватый медленно отнял ладони от висков, поднял голову, смерил взглядом окружавших его людей, издал мучительный стон и... снова замкнулся в себе. «Смотри, как натрескались гады!» — посетовал Шашкевич. «Чего тут пить полторы бутылки на всю ватагу, а пьяные вдрызг?» «Слабая нация, да еще и чувствительная, как бабы». «Не говори, Федор», — согласился Корзун. «Стыдно за германскую армию», — засмеялся Вобликов. Снова подскочил неугомонный коротышка и опять скис, обнаружив над собой домоклов меч с прикладом. «Людям маленького роста», — начал Шашкевич. «Да, сейчас я причиню кому-то страдания», – подтвердил Вобликов и толкнул кортышку. Тот упал, неловко подвернув ногу, начал трезветь, что было для него совсем уж неприемлемо. «Русские свиньи!» – процедил он и добился-таки своего, получил от Шашкевича в зубы. Остальные притихли, только обер-гренадер в пьяной меланхолии поглядывал на автомат. «Поздравляю вас, господа», – сообщил Андрей. «Война окончена». Германская армия капитулировала, хотя охотно допускаю, что до вашего сведения этот факт еще не довели. «Рады сообщить вам прекрасную новость, а теперь проваливайте, пока мы добрые». Он вскинул автомат. «Быстро!» Ни пистолетов, ни гранат у них при себе не было, давно избавились от амуниции, имелись лишь автоматы. Они уходили, пошатываясь, словно поджав хвосты, как побитые дворняги. Постоянно оглядывались, ждали очереди в затылок. Автоматического оружия оказался явно переизбыток. Захваченные автоматы бойцы сбросили в колодец, потом отправились дальше. Ракитин подгонял, столько времени потеряли. Пока с одними поговоришь, потом с другими. Оставшееся расстояние до станции пробежали за 15 минут. На перроне поблескивали огоньки, шевелилась человеческая масса. Снова уплотнился трупный запах. Контрразведчики невольно ускорились, достали пилотки, использовали в качестве респираторов. Пилотки пропахли потом, но это был нормальный живой запах. У стены в стороне от полотна были сложены мертвые тела. Очевидно, умерших на станции относили сюда, чтобы избавиться от запаха разложения, аккуратно штабелировали друг на друга. Пожилые мужчины и женщины, бывшие раненые солдаты Вермахта, болезненно худая девушка с тонкими волосами и в кофточке с трогательными ромашками. От чего она умерла, даже предполагать не хотелось. Почему-то запомнилась эта щемящая боль в глазах молодой немки. Комок тошноты застрял в горле. «Можно, глупый вопрос, товарищ майор?» Поежившись, прошептал Корзун. «Все понятно, Бога нет, дьявола тоже. Есть только единственно верное представление о мире материалистическое. И все же... Как вы считаете, есть там что-нибудь после смерти?» «Ну, хоть что-то, неважно что. Умираем что потом? Осознаем, что умерли?» «Порой очень сильно беспокоит, товарищ майор, что там за гранью». «Только не смейтесь, не говорите, что сами об этом не думали». «Денис, ты издеваешься?» — Ракитин закашлялся. «Какая разница, думал, не думал. Все мы убежденные материалисты и все равно об этом думаем, а толк-то какой. Мне никто не докладывает об обстановке на том свете. Разведданных данных нет и сам я туда не ходил?» «Это у мертвых надо спрашивать, только они в курсе. А у мертвых как?» — спросишь. «Нас с ними пропасть разделяет». «Да какая там пропасть?» — смущенно пробормотал Корзун, озираясь на мертвецов. «Нет никакой пропасти, есть один неверный шаг». «Ладно, умрем, узнаем». «Только обидно, что никому рассказать об этом не сможем». На сознание давило присутствие огромной массы людей. Оперативники прятали пилотки, советские автоматы затянули под горло плащ-палатки. Но разве спрячешь то, что в глазах? Кого они хотели обмануть? «Будем надеяться, что нас не раздавит негодующая толпа», — вздохнул Вобликов, первым подбираясь к боковой лестнице. Такое ощущение, что на перроне станции «Принца-Лея» собралось все население района. Люди сидели и лежали плотными рядами, прижимаясь друг к другу. В основном гражданские – женщины, дети, мужчины непризывного возраста. Кто-то лежал на голом полу, кто-то на подстилках, накидках, на рваной мешковине. Женщины обнимали детей и смотрели со страхом, как из тоннеля выбираются демоны. Они все понимали – это были не их люди. Это были пришельцы, захватчики, дикие варвары, пришедшие уничтожить их, многовековую европейскую цивилизацию, имеющую давние гуманистические традиции. Самое противное, что большинство в это верило, не являясь при этом плохими людьми. Много лет германии управляла грамотная пропаганда, а зверствах СС за пределами страны подавляющая часть населения даже не подозревала. От русских старались отодвинуться, опускали головы. На перроне царил убийственный запах. Густо кашлял надрывался пожилой мужчина. Среди гражданских одежд мелькали военные, френчи, шинели, в основном раненые, брошенные своими сослуживцами. Умирал, подрагивая, седой унтер. Он лежал на боку, плохо перевязанный, мутные глаза его постепенно превращались в стекляшки. Оперативники лавировали между телами и отводили глаза, если кто-то устремлял на них тоскливый взор. Плакала маленькая девочка в коротком детском пальто, фасона колокольчик, совсем еще ребенок, годика три-четыре, кудрявая, светловолосая, с большими глазами. Она сидела на коленях и размазывала слезы по щекам. Окружающим было не до нее. Большинство даже не понимало, почему тут сидит эта девочка и плачет. Люди казались больными, а у тех, кто находился в здравии, были свои дети и пожилые родственники. Ракетин опустился на корточки. Девочка всхлипнула, устремила на него жалобный взгляд. Он что-то спрашивал, где мама, бабушка. Крошка лопотала, а он почти не понимал. Бежали с мамой, которую зовут Гретхен. Все было так страшно, что-то громко падало. Бабушка осталась в доме. А почему она там осталась, маленькая Хильда не знает. Мама плакала, говорила, что бабушка позднее придет. «Товарищ майор, пойдемте, чего застряли?» Сказал Вобликов. «Будем ждать, пока в нас кто-нибудь пальнет?» «А вы следите, чтобы не пальнули!» Как-то тронули молящие детские глаза. Она не отворачивалась, не шарахалась в ужасе, доверчиво льнула к незнакомцу. «Чей ребенок?» — строго спросил Андрей, озирая присутствующих. Люди опускали глаза, в лучшем случае пожимали плечами. Привстал раненый, что-то просипело порхающих повсюду ангелах. Девочка не могла сообщить ничего вразумительного. Вживали ее мать, но лопотала, что жива. Оставила маму с другими тетями, пошла гулять, заблудилась. «Мне кажется, она оттуда пришла», — подала голос пожилая фрау в драповом пальто и показала глазами в дальний конец перона. «Наверное, с лестницы спустилась. Людьми забита вся станция, вплоть до выхода. Я пыталась у нее спросить, она не может ответить, а искать ее родственников нет сил». Ракитин взял ребенка за руку и повел к выходу. Девочка покорно семенила следом, уже не плакала, только терла глазки кулачками. Люди отодвигались с прохода, обнимали свои сумки и баулы. Оперативники лавировали следом, вертя головами. — Вот и вывалились в простом немецком народе! — комментировал происходящее Корзун. — Конечно, времени вагон, давайте всем поможем! Несколько раз Ракитин громко вопрошал, чей ребенок никто не признавался. — Будет дочь полка! — съязвил Корзун. На мраморной лестнице тоже сидели люди, и далее во всех углах и переходах. С оружием не было никого, во всяком случае в глаза оно не бросалось. Люди уже знали, что германская армия прекратила сопротивление, повального проливания слез по этому поводу не наблюдалось. Весь Берлин охватило безразличие, будь что будет. Оперативники свернули в широкий коридор, ведущий на улицу. Уже чувствовалась прохлада. Мать крошки Хильды нашлась в метрах двадцати от разбитых выходных дверей. Высокая женщина с распущенными волосами металась, что-то бормотала, срывалась на крик, трясла людей. Предположить, что ребенок самостоятельно спустился на станцию, она, конечно же, не могла. Видимо, забылась, а очнувшись, хватилась девочки. Люди загомонили, стали показывать пальцами. Женщина резко обернулась, что-то закричала, бросилась вперед. «Андрей напрягся, дурная баба с ног собьет». Дама схватила девочку, прижала к себе, потом уставилась в глаза незнакомцу, стала пятиться. Поставила ребенка на ноги, стала лихорадочно ощупывать, словно он откусил от нее кусочек. «Больше не теряйте своих детей, фрау!» Ракитин сухо улыбнулся. «Все с ней в порядке, не надо ощупывать, девочка просто любит путешествия». «Посмотрите, как они нас ненавидят!» – шипел Шашкевич. «Какие лица, как смотрят, ну что за народ!» «Еще не знают, а уже ненавидят». «Просто боятся», — подметил Корзун. «Запугали красной Армии считают, что всю нацию под корень изведем. Отсюда и страх неизвестности. Да и пропаганда свою работу сделала. Орды варварских племен, незнакомых с цивилизацией и все такое. Вот бы нам такую пропаганду». «Можно подумать, наша хуже», — подумал Ракитин. «Ладно, пошли». «Спасибо вам» неуверенно произнесла безответственная мамаша. Ей было страшно, ее все еще трясло, она прятала глаза. «Все в порядке, фрау», — улыбнулся Ракитин. «Берегите себя и ребенка». «Мы можем у вас спросить», — подала слабый голос сидящая по соседству женщина. Ей было немного за тридцать, возможно, когда-то привлекательная, но не теперь. У женщины запали глаза и стончилась кожа. К ней прижимался мальчишка лет десяти. Женщина колебалась, то, что она хотела сказать, было противно ее воспитанию. А еще ей было страшно, ведь она обращалась к тому, к кому обращаться нельзя. «Конечно, фрау, что вы хотели узнать?» Андрей нетерпеливо посмотрел на часы, время в запасе оставалось, но уже совсем мало. «Не знаю, как сказать». Она закрыла глаза и вдруг решилась. «Мы два дня ничего не ели, это правда». Прибежали в спешке, когда по радио объявили, что населению надо укрыться в бомбоубежищах или метро. Нашего дома уже нет, соседи сказали, что его разбомбили, у нас совсем нет еды. Добрые люди на первых порах чем-то подкармливали, но сейчас у всех кончились продукты. Я не знаю, как об этом попросить, я могу выдержать, для себя и ничего не прошу. Но мой маленький Фридрих...» «Что она говорит?» – насторожился Шашкевич. «Понимаю только некоторые слова. Говорит, что у них нет хлеба». «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – фыркнул Корзун и смутился. «Это не я придумал, товарищ майор». Цитата французского короля Людовика, не помню какой номер, кажется, пятнадцатый. И окончательно смутился под пристальным взглядом командира. «Мы не против, товарищ майор, что нам стоит? Мы же, как Иисус, и одной краюхой весь Берлин накормим». «Ладно, давайте, кто чем может», – вздохнул Андрей. «Поддержим, многострадальный немецкий народ. А сами потерпим, все равно не до еды. Завтра в штабе накормят». Сняли вещмешки, не забывая посматривать по сторонам, вытряхнули все съедобное, завернутый в грубую бумагу ржаной хлеб, консервированное мясо, горький советский шоколад, который был намного вкуснее и калорийнее немецкого. Себе ничего не оставили, отдали все. Перед женщиной выросла горка продуктов, глаза ее наполнились слезами. Зволновались люди, оказавшиеся неподалеку, стали подбираться ближе. Все пошли. Нервы уже не выдерживали. Майор затянул весь мешок, взвалил его на спину и зашагал, не оглядываясь к выходу.